Ночь рождения Читает Денис Тимофеев Глава четвертая Мужчины замерли, прислушиваясь. Кто-то отчетливо скребся снаружи. Симак нервно всмотрелся в чернильную тьму за окном, поежился. Наткнулся на взгляд игрока и деланно улыбнулся, не желая показывать, как дико неуютно стало ему на долю секунды. Звук повторился. Противный, скребущий душу скрип. Семак нахмурился, подошел ближе к окну. Нагнулся, пытаясь высмотреть, кто балуется снаружи. Бам! Удар, прилетевший в стекло, заставил его невольно отпрыгнуть назад, а большая ладонь, прилепившаяся к окну и грубый хохот, раздавшийся вслед за этим, побагроветь и припечатать матерное слово. Саня решительно откинул защелку и выглянул в ночную сырость. Отталкивая его в сторону, мимо протиснулся парковщик с другой смены. Илья Борякин, которого все называли Илюшенька. Ростом Илюха был под два метра. Коморка тут же наполнилась стойким запахом перегара. Парень словно заполнил телом все свободное пространство. Стало тесно. «Здоров, братья!» — пробасил Борякин, плюхаясь на топчан и занимая сразу все оставшееся место. Чё грустим?» «Работаем!» — состряпал в ответ кислую мину Симак. «А тебе чего дома не сидится?» «Фу, какой бука!» — голосом капризной женщины произнес Илюша. «Я проходил мимо. Решил тебя навестить. Ха, а ты не рад!» «Да рад, конечно, Илюх!» — Симак ткнул пальцем в молчащего игрока. «Вон, и Валера счастлив!» Тот кивнул, подтверждая, что и он полон радости. «Мы с другом гуляли в Чехане напротив рынка», пояснил Илюшенька, закуривая. «А потом они закрылись. Друг, ты его знаешь, в Зюзю, а я еще не нагулялся и решил зайти погреться к тебе. То есть, я-то думал, сегодня Юрка будет». «А на работу мне еще не скоро. Я ж только в отпуск ушел». Семак и сам уже вспомнил, что Борякин пару дней, как в законном отпуске. Еще и по этой причине народа не хватает на работе. «Юрка отравился, как обычно», — вслух произнес Семак. «Валяется, заблеванный». «Здоровье ему», — легко махнул рукой Илюшенька. И главное, чтобы нас миновало. А я не с пустыми руками. Как заправский фокусник, он ловко вытащил из-за пазухи початую бутылку коньяка. Игрок тут же оживился, хотя и не был пьяницей, но настроение, навеянное невеселыми воспоминаниями, и его склоняло к очередному желанию выпить. У меня и тара с собой есть. деловито пояснил Илюшенька, увидев, как Валера одним глотком допил остывший кофе. Порывшись в кармане, он достал несколько вложенных друг в друга пластиковых стаканчиков. Саня только головой покачал. При этом Борякин не выглядел пьяным. «Я не буду», — тут же хмуро отказался он. «Как это? А день рождения?» Вскинулся Валера, протягивая руку за стаканчиком. «У кого день рождения?» Бас громилы загрохотал по маленькому помещению. Сани показалось, что от звука сейчас сорвет жестяную крышу, и он поморщился. «У меня!» «Но пить не буду!» Симак уныло подумал, что на самом деле бы не отказался, если бы не многолетние принципы. Потому что на душе было погано, и с каждым часом становилось только тяжелее. Но! задумчиво протянул Илюшенька, разливая напиток по стаканчикам. Хозяин, барин, что-то случилось у тебя, Сань? Семак отрицательно мотнул головой, и на секунду ему отчаянно захотелось поведать обо всех своих неприятностях. Стало жалко себя. Откуда-то из глубины души даже вскипела нечаянная слеза. Незримо зашипев, она и стаила, так и не показавшись. Нет, пить он не станет, как и рассказывать о своих горестях. «Подожди. Ха, получается, ты в Хэллоуин родился?» Вдруг спросил Борякин. Саня вздохнул. Еще один поклонник мистики. Сговорились они все сегодня, что ли? Можно и так сказать, коротко ответил он, надеясь, что сегодня рассказом о духах и необъяснимых явлениях будет конец. Не тут то было. Кто-то вы, зашуганные такие, сидите! хохотнул Илюха. «От страшных историй, небось, наболтали и бздите. Сейчас я вам свое расскажу. Про свой, самый стрёмный страх». Оба собеседника не поддержали его шутливого тона и посмотрели хмуро. Валера одним духом опрокинул в себя содержимое стаканчика, поморщился. Саня же вдруг отчаянно возжелал, чтобы компания... собравшаяся на посту, рассосалась. Тревожное предчувствие окутывало душу смурную пеленой тумана, и от этого становилось зябко и сыро. Не хотелось ему сейчас никого видеть, но не выгонять же людей в осеннюю непроглядную мглу. Он промолчал и обреченно устроился на своем стуле, ожидая очередную историю. Илюшенька немного подумал и повел свой рассказ. То, чего мы больше всего боимся, запросто может материализоваться силой нашей мысли. Более того, зачастую именно так и бывает. Илья Борякин с детства боялся мышей. Был он всегда высоким, крупным, на уроках физкультуры стоял первым и, конечно, об этой своей фобии никогда не распространялся. Смешно же, такой здоровяк и боится мелких серых грызунов. А он, даже если видел мышь по телевизору, покрывался холодным липким потом и с трудом удерживал рвущийся из глубины души тонкий бабий виск. И вот надо же! То ли из-за своего идеального зрения, то ли по той причине, что их семья жила на первом этаже, именно он всегда видел отвратительных зверьков. Еще с самого нежного возраста он и только он, Илюша, постоянно натыкался на мышей. Происходило это по-разному. Самый первый раз случился в семь лет – когда Борякин ночью пошел по маленьким делам. Зевая, с полузакрытыми глазами, он притащил свое сонное тело в уборную и наткнулся на грызуна. Несколько секунд он смотрел на мышь все более расширяющимися зрачками. Потом из его горла раздался тонкий виск. К своему величайшему стыду Он не смог удержать крик. Мышь испугалась не меньше, заметалась по маленькой комнатке, повергая мальчика в полуобморочное состояние. Когда Илюшу неодолимой силой паники вынесло за дверь, к нему подбежали встревоженные родители, бабушка и дед. Узнав, в чем дело, отец, которому утром надо было вставать в половине седьмого, посмотрел на мальчика выразительным взглядом, молча пошевелил губами и ушел спать. Остальные мама, бабушка и дед, вооружившись тапками и вениками, обыскали туалет. Свое жилье дед с бабкой сдавали и обитали в трехкомнатной квартире сына и невестки. Никакой мыши они не нашли. Решили, что ему все привиделось с просонией, успокоили красного как рак илью. и разошлись по комнатам досыпать. Илюша же вернулся в уборную, решив завершить дела. Предварительно бдительно осмотрев все вокруг, в том числе унитаз, он издал вздох и облегчился. Каково было его изумление и ужас, когда при смыве из крохотного сливного отверстия выскочило омерзительное серое создание. Сделав несколько стремительных кругов по ободку унитаза, словно гоночный болид, мышь исчезла за плинтусом, а Илюша долго еще слышал истеричный визг, пока не осознал, что кричит он сам. и вновь он ловил теперь уже недовольные и осуждающие взгляды родных. Потом было несколько случаев, когда мальчик краем глаза замечал какое-то движение, быстро поворачивался, и да, это была она, очередная мышь. К тому времени он научился более-менее контролировать выражение своих эмоций, а потому не кричал больше. Он заталкивал истерику глубоко внутрь и там мысленно визжал изо всех сил. В реальности же, прикусывал ладонь до болезненной синевы. Жило семейство барякиных на первом этаже, и мыши регулярно совершали свое паломничество в их пинаты. Не помогали многочисленные мышеловки, установленные дедом. Хитрые бестии почти всегда умудрялись утащить кусочек сала, сыра или колбасы. Раздавался звонкий щелчок, от которого Илюша всегда подскакивал в холодном поту, и... Мышеловка оказывалась пуста. Грызуны так и остались навсегда Илюшиной главной фобией, которую он тщательно скрывал ото всех. Даже когда вырос, отслужил в армии, отучился и устроился на работу в МЧС, даже тогда он покрывался противным потом при одном упоминании о маленьких серых зверьках. Шло время. Илья работал, выезжал на вызовы, всякого навидался. Пожары разной степени сложности, сидящих на перилах балконов психов, грозящихся прыгнуть вниз — котят, застрявших в вентиляционных шахтах, даже мужика, уронившего телефон в унитаз и застрявшего в нем одной рукой при попытке достать гаджет-утопленник. Но больше всего его поразил случай, после которого он уволился с довольно денежной и интересной работы спасателя МЧС и устроился впоследствии на парковку. Вспоминая о той истории, он синюшно бледнел лицом и испытывал жуткую слабость, словно сильно заболел и долго температурил. Было ему на тот момент 26 лет. К тому времени он женился, и они с Катюшей ждали первенца. Борякин чувствовал, что поймал удачу за хвост. «Жизнь удалась!» Квартира, доставшаяся в наследство от деда с бабкой, красавица-жена, малыш, которого они с женой ждали с нетерпением. Деда и бабушку, сгоревших от коронавируса, было безмерно жаль. Илья тогда даже осунулся от переживаний. Но жизнь продолжалась, и парень со своей половинкой переехал в дом родственников. Главное для Барякина — много лет прожившего на первом этаже. Квартира стариков была на третьем, где, как он полагал, мышей не могло быть в помине. Июльский день катился к вечеру, когда на пульт дежурного поступил новый вызов. Услышав, в чем заключалась проблема, все одновременно поморщились. Задание было на вскрытие двери в квартиру, а в ней, предположительно, находился труп одинокой женщины. За все время работы Илья лишь два раза попадал на подобные операции, и были они всегда дурно пахнущие и вызывающие стойкое отвращение. Бригада спасателей МЧС приехала в старый уродливый дом. Выходя из машины, Илюша с грустью вспоминал об округлившемся животе жены который нетерпеливо барабанил первенец, о совместном просмотре фильмов с поеданием разных вредных вкусностей. Он так явственно представил себе Катина голое плечо с тонкой бретелькой сорочки и хруст чипсов на зубах, что не сразу понял, что именно заставило его неосознанно сморщиться. Поднимаясь по выщербленной лестнице, Илья почувствовал его. густой, тягучий запах разлагающейся плоти, омерзительный, вызывающий глухую тоску и дрожь в душе. Парень недовольно цокнул языком, скривил гримасу, поворачиваясь к Вадиму Кореневу, напарнику и другу. «Да, точно двухсотый!» — кивком подтвердил тот, на ходу расчехляя болгарку. На площадке их ждал участковый и двое переминающихся с ноги на ногу соседей, на лицах которых была написана обреченность от осознания того, что им предстояло увидеть. «Лейтенант Пашенко. Там одинокая женщина. 50 лет. Маргарита Лубова». Шмыгая носом, пробасил молодой участковый. «Соседка вызвала, говорит, давно не было видно. И запах...» «Сами чувствуете?» Недолго поговорив с участковым, спасатели приступили к вскрытию железной двери. Скрежет шлифовального диска, а металл зубодробительно отдавался в голове. Искры от болгарки новогодним фейерверком разлетались по площадке. Несколько человек замерли на лестнице в ожидании совсем не праздничного зрелища. Замок разрезали, и дверь раскрылась. зловеще приглашая в душное, пропитанное запахом мочи и гниения, нутро квартиры. Участковый смело шагнул первым. Быстро приложив поток к носу и губам, он стремительно ринулся в комнату. Илья шел вслед за ним, чуть отставая, и не сразу осознал, что тот встал в дверном проеме, не двигаясь. Налетев на спину Пашненко, Борякин нетерпеливо заглянул за его плечо. Но чего там?» Шторы были задернуты. Работал телевизор, и в синем полумраке на диване лежало что-то, накрытое пледом, и шевелилось. Илюша всмотрелся, хотел спросить, почему так воняет, если женщина жива, но вопрос застрял в его глотке». потому что глаза его немного привыкли к полутьме, и он увидел, что ковер на полу тоже шевелится. Лейтенант неспешно, как в замедленном кадре, стал поворачиваться к Илье. Свет из прихожей озарил его лицо, и Борякин невольно отшатнулся. Ужас вырвался из глаз Пашненко Из его перекошенного рта вместе с безумным воплем а -а -а -а -а! Заорал лейтенант и ринулся прочь Все произошло так быстро, что Илья в недоумении оглянулся на товарищей Подходивших сзади и пошарил по стене в поисках выключателя Под руку попалось что-то мягкое и маленькое Юрка проскочила между пальцами «Что за хрень?» – изумленно спросил подошедший Вадим, вглядываясь в мерцающий полумрак. И в этот момент Борякин нащупал выключатель. Вспыхнула лампа, озарив шевеляющийся плед и ковер, который при свете оказался огромной мышиной стаей. Грызуны бросились в рассыпную, причудливой живой волной плеснула на стену, а потом она словно осела. Мыши рассасывались по щелям в стыках между плитами и плинтусом. Через полминуты в комнате остались лишь изумленные спасатели и два трупа, почти скелетированный кошачий на полу и женщины с обглоданным лицом и руками на диване. Илья с товарищами некоторое время так и стояли, застыв, как чиновники в финальной сцене гоголевского ревизора. Потом шок схлынул, все зашевелились почти одновременно. В горле бедного Илюшеньки застрял вопль ужаса, так и не вырвавшийся наружу, к его великому облегчению. Он... который едва не терял сознание при виде всего одной мыши, только что испытал состояние, близкое к потере разума, и теперь его мозг защищался, начисто лишив своего хозяина дара речи. Коллеги что-то говорили, деловито, хотя и несколько возбужденно обсуждая подробности жуткого происшествия. Кто-то даже засмеялся, правда, немного нервно. Илья продолжал стоять, как будто превратился в соляной столб. Вадим подошел к лежащему телу, бегло оглядел его, вернулся к Илье, что-то сказал. Его речь воспринималась как тарабарщина. Мозг Барякина не смог расшифровать ни слова. Илья продолжал стоять, тупо глядя перед собой — и Вадим заподозрил что-то неладное. В общем, на этом и закончилась карьера Борякина в МЧС. Через некоторое время шоковое состояние прошло, и Илюшенька стал реагировать на окружающее, понимать человеческую речь и, главное, членораздельно разговаривать. Он написал рапорт и ушел в свободное плавание. Самое плохое – Если раньше Илья выпивал изредка, по праздникам, то после увольнения стал прикладываться к спиртному регулярно. Его организм словно переродился в тот кошмарный день, и парень изменился настолько, что вскоре сам с трудом узнавал себя. Через пару месяцев тесть предложил ему через знакомых устроиться на парковку. И если раньше Борякин смотрел на парковщиков с легким презрением, то сейчас согласился с удовольствием. Ему не хотелось больше интересной, пусть и опасной работы. Теперь его прельщало спокойствие и стопроцентная предсказуемость. Что-то нагломилось в здоровом сильном парне после машинного приключения». Спустя какое-то время от Вадима, который продолжал работать в МЧС, он узнал, что умерла женщина во сне от сердечного приступа. Но откуда взялось столько мышей, а главное, как они смогли объесть человеческую и кошачью плоть, никто сказать не мог. «Ты понимаешь, мыши питаются зерном, букашками, но мясо крупных животных и людей не едят». Возбужденно блестя глазами говорил Вадим. «Но я слышал от соседей, которые там стояли, что женщина была очень странная. А потом нашли у нее множество книг по эзотерике, причем каких-то старинных, и несколько банок с... с засушенными мышами. Черт его знает, колдовала она там, что ли?» У меня есть версия, только не смейся Я думаю, она занималась какими-то обрядами А потом мыши ей отомстили Появились перед ней, напугали до смерти А потом объели лицо и руки Мне кажется, это были необычные грызуны А волшебные, усмехнулся Илья Ты сам сказал, что она умерла во сне. Но то, что это была нестандартная ситуация, согласен. Ты видел, сколько их там было? Ни за что не поверю, что в обычном жилом доме может водиться столько мышей. Не я так сказал, отмахнулся Вадим. От Иваныч слышал, а тот от знакомого эксперта. «А вот это уже сплетни!» Начиная раздражаться от разговора на неприятную тему, произнес Барякин. «Тот сказал, этому передал. Ты взрослый человек, а ерунду слушаешь и разносишь». «Так интересно же!» Немного обиженно ответил товарищ. «Никогда такого не видел!» «А ты так вообще...» Тогда Илья довольно бесцеремонно оборвал друга, переводя разговор на другую тему, но сам о том инциденте вспоминал впоследствии не раз. Борякин старался забыть о нем, и вскоре появились новые заботы. Они помогали задвинуть странное происшествие в дальние уголки сознания. В конце сентября у Ильи родился сын. которого назвали Андреем, и это счастливое событие вернуло зыбкую реальность в правильное русло. Борякин бросил пить и на работу приходил с тем самым просветленным, хоть и немного усталым лицом, какое бывает у молодых отцов. Минул дождливый туманный октябрь, за ним неуютный ноябрь, суетный декабрь. После Нового года, как водится, на Москву опустились крещенские морозы. Злые, ядреные, норовящие вырвать душу вместе с теплом. Выходя на улицу, Илья чувствовал, как мороз поначалу вкрадчиво трогал, а потом без всякого стеснения хватал за щеки и нос, норовил заползти жадными пальцами под одежду, а вскоре и вовсе нагло властвовал над беззащитным лицом, словно садист-маньяк, пытающийся заживо содрать кожу. Квартира, оставшаяся в наследство, была в старом, послевоенной постройке, доме и попадала под программу реновации, чем Илья невероятно гордился. Поэтому некоторые неудобства, вроде крохотной кухни или кривых стен семья, хоть и с небольшим роптанием, но терпела. В особенно сильные морозы в квартире было довольно прохладно, но Борякин купил хороший обогреватель, стало более-менее тепло. Правда, из коридора сильно тянуло ледяным воздухом, и они стали на время морозов плотно закрывать дверь в прихожую. В ней было настолько холодно, что Катя, запросто убирала туда, как в холодильник, готовую еду. Потом они стали тренировать чувство юмора. «Где плов? В прозекторской?» спрашивал Илья, кивая на закрытую дверь в прихожую. «В мертвецкой», подтверждала Катя с серьезным видом, и они оба заходились в немного нервном смехе. В одной из ночей Когда Мороз, скрипя зубами от злости и бессилия от того, что не может попасть внутрь жилья, пытался хотя бы разрисовать узорами окна, Илье приснился страшный сон. Он стоял посреди детской комнаты в своей квартире и не мог прорваться к своему сыну. Андрюша надрывался, заходясь в крики, его лицо покраснело, сморщилось в отчаянном вопле, крохотные ручки и ножки отчаянно сучили, а Илья пытался сделать хотя бы шаг, но не мог. Каждый раз перед ним, почти доставая до лица, вскипала и опадала шевелящаяся серая стена». Стена из мелких серых тварей вырастала каждый раз, когда он пытался сделать шаг. Борякин отступал, и она осыпалась вниз. Илья пытался позвать жену. Голос звучал по-детски беспомощно и испуганно, но Кати нигде не было видно. Тогда он стиснул зубы, плюнул на свой страх и кинулся вперед. На его пути... Тут же выросла мышиная стена, но он закрыл глаза и рванулся сквозь нее с обреченностью приговоренного, успев увидеть кипящей ненавистью маленькие черные бусинки глаз и сотни ощерившихся крохотными зубами пастей. Он почувствовал их на себе, впивающиеся в его лицо и шею острые клыки, раздирающие кожу, услышал возмущенные и яростные писки, открыл рот в беззвучном крике и Ах, проснулся. Рядом, попискивая носом, посапывала Катя. В детской мирно спал Андрейка. Всего лишь жуткий сон. Кошмар. Борякин порадовался про себя, что не закричал в голос и стал стягивать прилипшую от пота футболку. И застыл с натянутой на голову тонкой тканью. Он вдруг явственно услышал совсем рядом возмущенные попискивания мышей. как в зловещем сне. Илья медленно опустил футболку обратно, напряженно вслушиваясь в темноту. Влажная ткань неприятно холодила кожу, и то ли из-за нее, то ли еще из-за чего-то Барякина кинула в дрожь. Писк повторился. Громкий, яростный, и у Ильи мелко застучали зубы. То, что он принял за сопение жены, на самом деле оказалось мышиным писком. Катя спала бесшумно. И сейчас мозг Барякина пытался установить, откуда исходит звук. Когда схлынула первая волна паники, и Илья обрел способность трезво соображать, он включил настольную лампу и осмотрелся. Это было самым правильным, потому что в темноте воображение Барякина рисовало шевелящийся ковер из мышей, и от этой картины его едва не стошнило. Ни на полу, ни на стене, ни на настоящем ковре ничего не было. И едва Борякин с облегчением вздохнул, как вновь раздался писк, словно несколько крупных хособей драли за что-то. Вздрогнув... Он отшатнулся, осознал, откуда идет звук, и от этого понимания заледенело внизу живота. Писк раздавался из-за стены. Осторожно приложив ухо к кирпичной перегородке, он отчетливо услышал возню и отпрянул. Понимание, что за стеной находится сейчас энное количество грызунов, вновь заставила Барякина нервно клацнуть зубами. Снова вспоминал он когда-то виденную картину. Схлынувшая мышиная волна, обглоданные трупы женщины и ее кошки, и Илье захотелось вскочить и убежать в мороз прямо в одних трусах и футболке. Тихонько захныкал Андрейка. Он не кричал, а именно... деликатно хныкал. Илья мгновенно пришел в себя, вскочил и отправился на кухню греть смесь. Покормив ребенка, Борякин уложил его на место и вернулся в постель. К тому времени он успокоился. Мозг, проанализировав происходящее, пришел к выводу, что ничего странного или жуткого в звуках за стеной нет. Дом старый, А сейчас сильные холода и мыши, спасаясь от морозов, стараются подняться выше к теплу. Да, он говорил себе так, успокаивал правильными умозаключениями, но паникер, сидящий глубоко внутри Борякина, продолжал истерически верещать, закрыв глаза и заткнув уши. Несмотря на то, что ситуация казалась очень неприятной для Ильи, он нашел выход. Откопал в аптечке беруши и заткнул слуховые проходы, освободившись от противных будоражащих звуков. И хотя теперь Борякин слышал только шум крови в ушах из-за нервного перевозбуждения, он проворочился почти до утра и, естественно, едва не проспал. Проснулся от невежливого тычка локтем в бок от любящей жены. «Илья, вставай! Будильник оборался!» Сонным голосом сказала она. «Сейчас Андрей проснется!» Вскочив, Борякин выключил будильник и вынул беруши. На работе всю смену проходил сонный. Так и пошло. Пока стояли морозы, Илья измучился. По ночам он почти не спал, несмотря на беруши. Ему чудилось, что из-под плинтусов начинают выползать мыши, один за другим заполняя пространство перед кроватью. Борякин открывал глаза, садился и всматривался в полумрак. Свет ночника, который отныне горел всю ночь, едва разгонял тьму, и тем сильнее казалась ее зловещая концентрация в углах. Никаких мышей, конечно же, не было в помине, Но через несколько дней Барякин почувствовал. Еще немного, и его госпитализируют в Кащенко. Ну, или в другое заведение со схожей специализацией. Бирушин отменил. Все равно никакого толку от них не было. Разве что пару раз он едва не проспал на работу. Для супруги Ильи, Катерины, были в этой ситуации даже некоторые плюсы. Если раньше парень неохотно вставал, чтобы покормить малыша, то теперь вскакивал, едва заслышав первые аккорды приближающегося плача. Если чего-то сильно бояться и ждать, то оно наверняка материализуется. Так случилось и с Ильей. В одной из ночей он услышал писк, привычно отогнал панические мысли и решил устроиться поудобнее. Поворачиваясь на бок, Борякин похолодел, потому что к нему пришло новое понимание. Звук раздавался откуда-то снизу, не через толщу стены, а совсем рядом, в комнате. Илья приподнялся на локте, отчаянно всматриваясь в полумрак, и увидел маленькую тень, быстро передвигающуюся по полу. Парень осторожно сел на кровати и... не испугался. В какую-то долю секунды Барякин понял, что больше не испытывает панического, всепоглощающего страха. Он исчез, оставив взамен яростное раздражение от того, что кто-то побеспокоил его сон. Барякину попросту надоело бояться. Тихонько как ниндзя в ночи, он скользнул к полу, схватил первое, что попалось под руку, свою тапку и затаился в ожидании. Мы что ли не боялась его, то ли была очень уж наглая, а, скорее всего, Илья смог разглядеть, что это был маленький мышонок, оказалась очень неопытной и, беззаботно, не чуя опасности, приблизилась к кровати. Кажется, грызун видел Илью и доверчиво шел к нему. БАМ! Удар тапкой о пол произвел такой шум, словно что-то взорвалось. Не заботясь о тишине, парень засадил изо всей силы, намереваясь превратить серый комочек в фарш. Барякин мог бы поклясться, что слышал, как взвизгнул в ужасе мышонок, когда обувь врезалась в пол рядом с ним. Илья увидел, словно в замедленной киносъемке, как от ударной волны животное кувыркнулось через голову, показав светлое брюшко, а потом стремглав бросилось удирать. Парень замахнулся своим орудием еще раз, мгновенно просчитав траекторию и сместив тапку ровно настолько, чтобы опередить мышь. «Наверное, в этот раз Борякин бы не промахнулся, несмотря на прыть, с которой удирал серый засранец, но...» Илья медленно опустил руку, и впервые за много дней его бледное лицо озарило глупая улыбка. «Что случилось?» — встревоженно спросила Катя, поднимая от подушки заспанное лицо. «Упало что-то?» Захныкал проснувшийся от грохота Андрюша, и Илья поспешил к нему, бросив на ходу. «Спи. Все нормально. Кружку уронил нечаянно». Не вдаваясь в подробности, он с облегчением схватил в охапку теплое тело сына, прижал к себе, жадно вдыхая запах нежной младенческой кожи. «Идиот!» — мысленно укорил он себя. «В кои-то веке представилась возможность расправиться со своей фобией, а ты ее упустил!» Но, несмотря на все укоры своего разума, в глубине души Борякин знал, что поступил правильно. На следующий день он обыскал все плинтусы на предмет отверстий, нашел и тщательно заделал, не пожалев материалов. На всякий случай понаставил везде мышеловок. В одну из них тут же угодила Катя, когда начала убираться. Но в мышеловках больше не было надобности. Непредсказуемая столичная погода после крепких морозов стала радовать стабильным, хоть и небольшим плюсом. Мыши ушли вниз, очевидно, к своим норам, брошенным на время форс-мажора. А потом Борякин принёс кошку, которую взял в приюте. Катя поворчала немного по поводу аллергии, которая может начаться у Андрюши, но вскоре сама так привязалась к Маруське, так звали кошку, что Илье казалось, их семья всегда была именно такой. Он, Катя, Андрюша и Маруська. Гармония... выцарилась в их маленькой квартире. «Несмотря на то, что мышей я перестал бояться, от слова совсем, все-таки жить бок о бок с грызунами...» «Сомнительное удовольствие, согласись», продолжил Борякин. «Тем более, если у тебя маленький ребенок». «Но тут нам сказочно повезло». «Дом по программе реновации наконец-то достроили и нас переселили». Илья широко улыбнулся. Этот волнительный момент Саня помнил. «Да что там, весь рабочий коллектив парковщиков помнил, потому что завидовали все. Кто-то смущаясь через призму дружеского лицемерия, кто-то не таясь в открытую». Переселиться из старой халупы в новую чистенькую квартирку, не потратив ни рубля — это ли не джекпот судьбы? Тем более в Москве, где квадратный метр стартует с космической цены, не говоря уже о финише.